«Студия медиакнига» представляет. «Дана Стар. Предатель. Тест на отцовство». Читает актриса Майя Романова. «Ну что, ты сделал тест ДНК?» «Выглядываю в окно, вижу свою сестру и своего мужа, шушукающихся за углом. Жду результаты. И это правильно». Как бы я ни обожала свою сестру, но она поступила мерзко и непростительно. Тимур, совершенно на тебя не похож. Моя сестра наставила тебе рога, чтобы удачно выскочить замуж, а сына нагуляла на стороне. Вижу, как рука Леры медленно опускается к ягодицам моего мужа. Меня будто унают в кипяток. Я не верю, что Алиса могла так со мной поступить. Неужели? А как тебе это? Сестра прижимается к Кариму, Что-то ему в телефоне показывает. Муж вдруг выхватывает у нее телефон и через секунду разбивает о стену. «Боже, Карим!» — вздыхается она. «Прошу, держи себя в руках!» «Где Алиса?» «Где она? Я ее убью!» Глава первая «Лер, держи еще шарики!» Протягиваю сестре красный, синий желтый шар с надписью «С днем рождения, малыш!» А не много ли всего? У нас праздник, а на празднике шаров много не бывает, улыбаюсь. Потом все это убирать. Ничего страшного. Движение это жизнь. Ах да, Каримчик может себе это позволить. Вздыхает томно и беззатратно персонал, так сказать. Какой же он находчивый, я всегда восхищалась им, его семьей и его корнями. Я. Отложила в сторону украшения и обернулась с подозрением, глянув на сестру. «Каримчик? Слушай, а с каких это пор ты позволяешь себе использовать ласковые прозвища в отношении моего мужа?» «Ой!» — сестрица раскраснелась. «Да вырвалась случайно, забей! Шутка такая!» «Времени мало. Смахиваю со лба пот, глядя на настенные часы. Надо поторопиться». Правильно! Всякие глупые разговоры лучше оставить на потом. Еще лучше научиться себя контролировать и воспринимать юмор как юмор. Я закатываю глаза и возвращаюсь к работе. Весь праздник сегодня полностью на мне. Украшение дома, готовка, развлекательная программа. Нужно сосредоточиться на этом, чтобы потом не испытывать стыд, если я где-то оступлюсь. Сегодня важный день для нашей семьи. Тимурке исполняется три месяца. Отметить рождение сына мы смогли только сейчас из-за занятости мужа, отъезда его родителей в Абхазию и моего неважного самочувствия после родов. Роды дались тяжело и случились стремительно. Врачи приняли решение провести кесарево сечение. Из-за особенностей моего организма и конституции тела я долго восстанавливалась, но сейчас уже все хорошо. Продолжаем украшать дом в предвкушении праздника — Лера помогает развесить гирлянды, а я выкладываю яркие подушки на диване. Я пропускаю мимо ушей странные намеки Леры и думаю, что она, возможно, просто устала или встала не с той ноги. Может, у нее женские дни. Что ж, бывает. Но что-то все равно меня беспокоит. «Надеюсь, ты успела все приготовить», — говорит Лера, и ее голос звучит несколько насмешливо. «Ведь у твоего Карима такие традиции». «Все должно быть идеально?» «Да, я готовила все сама по традициям его семьи. Карим очень бережлив, он считает, что если есть жена, то зачем нужна няня или повар?» «Конечно, Карим — мужчина мечты», — продолжает Лера, «но я бы не стала так усердно готовиться для его родни и свекрови, ведь они всегда найдут к чему придраться». Стараюсь не обращать внимания на придирки сестры, чтобы не поссориться в столь значимый день. Мне важно, чтобы встреча с семьей Карима прошла гладко, и я хочу, чтобы они оценили мои усилия, чтобы приняли меня в свою семью как родную и искренне полюбили. Наконец, мы закончили с декорациями и приступили к приготовлению угощений. Я готовлю изысканные восточные блюда, которые тщательно передают традиции семьи Карима. Его родители всегда ценили, когда жена умеет хорошо готовить, и я надеюсь, мои усилия не пройдут зря. Ближе к вечеру начинают собираться гости. Я нервничаю, опасаясь, что что-то может пойти не так. Но когда Карим приходит домой с букетом пионов и улыбается, я забываю о всех сомнениях. Он выглядит великолепно, и я чувствую гордость за то, что он мой муж. Но из угощения пока не все готово, и я сучусь, как пчелка, бегая туда-сюда по дому. Я так устала, а еще нужно успеть привести себя в порядок. Ноги и руки отваливаются, поясницу разрывает на части. Шести утра на ногах. «Лера, принеси, пожалуйста, еще приборы, не хватает!» Кричу сестре, как вдруг слышу плач, который раздается из портативной видеоняни, которую я всегда ношу с собой в кармане фартука. Бросаю дела, лечу к своему ненаглядному чуду. Заглянув в детскую, вижу Тимура в кроватке. Он активно машет ручками и ножками, вопит, как пожарная сирена, потому что просит кушать. «Здравствуй, мой зайчик! Мама здесь, мама рядом. Сейчас я тебя покормлю». Бережно беру на руки Тима, стянув себя передник. «Удобно устраиваюсь на диване и прикладываю сына к груди». Малыш хватает сосок, начинает жадно его посасывать. «Ну и богатырь!» «Богатырский у тебя аппетит, Тимур!» Смеюсь, нежно похлопывая кроху по спинке. «Я рада, что ты быстро набираешь весе». Глядя на любимого сыночка, отмечаю, у меня открывается второе дыхание. Больше не замечаю усталости, меня наполняет любовь. «Весь в отца!» Услышав голос мужа, я сначала вздрогнула, а потом улыбнулась. Он подошел ко мне сзади, наклонился над диваном, чтобы посмотреть на то, как я заботливо кормлю сына грудью. «Какая же ты красивая, Алиса! Особенно с моим сыном на руках. Готов любоваться часами этим сокровенным таинством. Карим, нежно стану. Я люблю тебя». Муж целует меня в макушку, а я вся трепещу от его прикосновения. Его восточный шарм окутывает меня особым магнетизмом. Я чувствую, как наши сердца бьются в унисон. Все сомнения и тревоги остаются позади, и в этот момент я полностью осознаю, что Карим — моя судьба, а наш маленький Тимур — наше общее счастье. Думая об этом, невольно поворачиваю голову и вижу тень, мелькнувшую в проходе двери. Кто-то... «Подсматривал за нами?» «Наверное, показалось». «Только вот не понимаю, почему у моего сына не карие, а голубые глаза», — хмурится муж с подозрением, всматриваясь в личика Тима. «Что значит не карие?» Чуть не возмутилась. «У меня глаза голубые, он взял мой цвет глаз». «Знаешь, Алиса, все мужчины нашего рода наследуют исключительно карий цвет глаз», — хмыкает Карим, и отстраняется от меня, щепетильно разглаживая складки на своем дорогом пиджаке. Ясноглазых еще не было ни разу, и цвет кожи у Тимура какой-то бледный. «На что это ты намекаешь?» — напрягаюсь, крепче обнимая младенца. «Мама так сказала». С этими словами он развернулся и ушел, оставляя меня в недоумении. Похоже, и Карим сегодня встал не с той ноги. «Мама? Какое отношение мама имеет к цвету глаз Тимура? И что значит все мужчины нашего рода? Это все звучит как какие-то странные суеверия и предрассудки. Осторожно кладу Тимура в кроватку, чтобы обойти комнату и успокоиться. Мои эмоции колеблются от недоумения до разочарования и обиды. Я не могу понять, почему Карим вдруг начал обсуждать, Наследственность и цвет глаз нашего сына. Мой взгляд падает на стол, где лежит альбом с нашими свадебными фотографиями. Данные снимки напоминают о том, как счастливы мы были вместе. Но сейчас внутри меня бушует буря разных противоречивых мыслей и эмоций. Взяв его в руки, заглядываю внутрь, вспоминая, как началась наша семейная жизнь и случилось наше знакомство. Мой муж Карим Рамазанов, был знакомым моего отца, приемного отца. Ведь нас Лерой удочерила семья известного политика, а после отец познакомил меня с Каримом, когда будущий муж однажды пришел к нам в гости. У них с отцом был какой-то общий проект, поэтому они регулярно встречались и общались, пока однажды Карим не признался, что ему понравились обе его приемные дочки. Состоявшийся банкир, Мужчина серьезный, опытный, симпатичный, чем не идеальный кандидат в мужья. Разумеется, отец захотел породниться со столь важным человеком и предложил попробовать отношения со старшей дочерью Лерой. Однако идея увенчалась провалом. Лера сбежала из дома. Уехала с одним рэпером-любителем покорять большой мир, оставив лишь крошечную записку. Отец был в ярости, но долго не гневался — ведь он был мягким человеком, тем более, что Леркин порыв длился недолго. Она вернулась спустя три месяца и призналась, что совершила ошибку. На тот момент я уже начала проводить время с Рамазановым, и с каждой новой встречей проникалась к нему симпатия все сильнее и сильнее. Честно говоря, Карим мне понравился с первого взгляда, на еще бы. Восточные мужчины умеют удивлять, а их внешность — и жгучие черные глаза пленят любого. Особенно молоденьких, наивных девушек. Я всегда мечтала о приключениях и романтике, и встреча с Каримом была как раз тем, что я искала. Он произвел на меня сильное впечатление, красивый, умный, уверенный в себе. Его восточный шарм и манера ухаживания заставляли мое сердце биться быстрее. Ухаживания Карима были поистине великолепными — Он умел приятно удивлять, был внимательным и заботливым. Каждый раз, когда он подъезжал на своей дорогой и мощной машине, я чувствовала себя особенной. Карим был не просто красивым мужчиной, он обладал какой-то таинственной привлекательностью, которая манила и завораживала. Его опыт и уверенность создавали впечатление, что он может решить любую проблему и защитить от всех невзгод. Он был мужчиной с большой буквы, и я не могла в него не влюбиться. Мои подруги также не могли устоять перед его обаянием и манерами. Каждый раз, когда они видели его, они верещали от восторга. Ну, кому не нравятся восточные мужчины? Они действительно умеют ухаживать за женщинами, они знают, как сделать каждый момент особенным и незабываемым. Моя влюбленность в Карима была страстной и горячей, и я радовалась каждой минуте, проведенной с ним. Мы были... Такими разными, но нас объединяли общие чувства. Но, как и у многих мужчин с горячей восточной кровью, у Карима был сложный характер. Во время наших встреч я этого не замечала. Карим всегда был со мной сдержанным и галантным. Я даже подумать не могла, что когда-нибудь мне придется столкнуться с его вспыльчивостью. Но это уже случилось после замужества, после рождения Тимура. Я отложила альбом в сторону, потому что вспомнила о делах. Тимурка опять уснул, поэтому я накрыла его одеяльцем, чмокнула в носик и побежала вниз на кухню, чтобы завершить последние приготовления, решив не заморачиваться по поводу намеков мужа, потому что действительно какой-то бред. У них и без того странная семейка, мания чистоты и древних традиций. Так что я уже привыкла и просто не обращаю на их бзики внимания. Не мне с ними судьбу делить. Блага, они живут в другой стране, а в Россию приезжают временами. Видимся мы нечасто. Гости уже практически все собрались в гостиной, где был накрыт большой праздничный стол. Даже родители мужа приехали, Артур и Ирада. Мы обменялись любезностями и приветствиями, Затем я побежала в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и разбудить именинника. Я аккуратно собрала волосы в высокий хвост, подкрутив локоны плойкой, выбрала платье строгого фасона с закрытыми плечами длиной чуть ниже колен. На ноги туфли на небольшом устойчивом каблуке надела, все элегантно, без излишеств. Карим не любит девушек, которые злоупотребляют косметикой или откровенной одеждой. Переодев Тимура в нарядный бодик с бабочкой и жилеткой, я, наконец, спустилась вниз. Карим все это время находился с друзьями в беседке в саду. Они и курили, и о чем-то своем мужском говорили. Прошмыгнув мимо кухни, случайно заметила свекра и свекровь. Родители мужа о чем-то шептались между собой, рассматривая мою кухню. Затем Ирада подошла к холодильнику, заглянула в него, Внимательно изучив каждую полку, а Артур тем временем приподнял палас, проверив, что там под ним, что происходит. Я качала на руках Тимурку, который сживал собственный кулачок, из-за угла наблюдая за ними. И рада направилась к плите, заглянула теперь туда, издав расстроенный вздох. «Да, чем дальше, тем хуже», — шепнула она мужу. «Говорила я Кариму, чтобы нашу девушку в жены брал». А это лентяйка. Мало того, что худосочная, так еще хозяйка никакая, засранка. Я у нее пыль под плитой увидела, а холодильник наполовину пуст. Представляешь? С такими узкими бедрами много детишек Кариму не нарожает. Я тоже говорил, но он как баран уперся. Русскую девушку, говорит, хочу. Светлые волосы, глаза, как небо. Ух, ведьма. Чем-то приворожило нашего мальчика. Боюсь за него, счастья с ней никакого не будет. Наверное, из-за ребенка все. Беременность была нежелательной, Карим, как порядочный мужчина, сразу жениться побежал. Да-да, я тоже на это внимание обратила. Тимурка вдруг закряхтел, родители мужа обернулись и заулыбались, как ни в чем не бывало. А вот и наш именинник. Хлопнув в ладоши, радо поспешила к Тимуру. «Дай-ка мне его сюда!» Передаю сына бабушке, она рассматривает его, изображая восторг, а у меня почему-то в голове без остановки вертятся слова Карима о цвете глаз. Мама сказала. «Ах, какой праздник! Как все красиво и вкусно! Приятная атмосфера и гости довольны!» На славу постаралась Алиса, щебечет свекровь. «Ну, идемте в зал, что ли, отмечать». «Алиса, а где Карим?» — поинтересовался у меня Артур. «В беседке с друзьями общается. Позовешь его?» «Да». «Оставляю родителей мужа с внуком, сама выхожу в сад». «Ладно, неважно что они думают обо мне, такие люди. Главное, что я себя считаю идеальной хозяйкой и мамой. У меня в доме полный порядок». Карим никогда не жаловался. «Лера права. Они специально себя так ведут, высасывая из пальца то, чего нет, просто потому что хотели бы видеть на моем месте другую девушку, которая бы родила им кореглазого, смуглокожего мальчика. В год по одному мальчишке рожала, как плодовитая кошка». Отбросив негативные мысли, подхожу к беседке. Сразу улавливаю запах кальяна и слышу хриплые голоса мужчин. Компания из пяти человек сидит ко мне спиной на свежем воздухе, что-то бурно обсуждают. «Да я с тремя сразу переспал, я тебе отвечаю. Один из взрослых мужиков бьет себя в грудь, словно орангутанг, который самоутверждается. Телефон сел, в следующий раз фото покажу». «Ренат, а тебе так красотка официанточка Света, Виолетта, дала?» Дала. По обслужила в туалете клуба, комплекс, все включено. Не зря целую неделю обхаживал и даже на золотую цепочку раскошелился. Мужчины рассмеялись. Кажется, я не вовремя. Тут у них такие откровенные мужские темы, я бы даже сказала, по хвостошке самцов. Что это мы за тему начали, а? «Да ладно, интересно же. Карим, а ты что скажешь?» «Молчишь, как рыба. Вы уже больше года с Алиской вместе. Как ты ее, это...» «Жахнул в первый раз?» Я застыла, как вкопанная, будто ноги в землю вросли. «Карим не такой. Он не будет обсуждать столь интимные подробности нашей жизни. Это слишком личное. Сейчас возьмет и пошлет дружков своих недоделанных...» «В машине?» Наш первый раз случился в моей машине на заднем сиденье. Вывез Олеску на природу, угостил коктейлем, и она стала моей. А потом через месяц появился Тимур, — подколол один из компании. Я так сильно ее хотел, что забыл о защите. Эта девчонка меня полгода на прочность проверяла. Поверить не могу, что я столько терпел. Я развернулась не дослушав до конца и быстрым шагом направилась прочь, сгорая от стыда. Поверить не могу, что он растрепал языком такое. Пьян, что ли? Много выпил, наверное, это плохо. День рождения сына, трехмесячного младенца, они совсем за собой не следят. Это же детский праздник. Когда мероприятие закончится, я обязательно поговорю по этому поводу с Каримом. Он меня расстроил. Не узнаю мужа. Вот правда, я вернулась в детскую, потому что забыла взять любимые погремушки Тимура. Присела на кровать ненадолго, чтобы перевести дух. Вот и как я теперь перед ними появлюсь, будут смотреть на меня и обсуждать. Хотя, с другой стороны, разве мне не плевать на чужое мнение? Так и должно быть. Кругом много завистников, всем не угодишь, а надо жить для себя и, если что, таким гадким людям назло. Успокоившись,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 Моя сестра наставила тебе рога, чтобы удачно выскочить замуж, а сына наблюдала на стороне. Вижу, как рука Леры медленно опускается к ягодицам моего мужа. Меня будто окунают в кипяток. Я не верю, что Алиса могла со мной так поступить. Неужели? А как тебе это? Сестра прижимается к Кариму, что-то ему в телефоне показывает. Муж вдруг выхватывает у нее телефон и через секунду разбивает о стену. «Боже, Карим!» — задыхается она. «Прошу, держи себя в руках!» «Где Алиса? Где она? Я ее убью!» В ту же секунду раздается звонок в дверь и уклик свекрови. «Карим, милый курьер, пришел!» «Говорит, принес важный конверт из клиники!» В глазах потемнело. Окружающий мир словно опрокинулся вверх дном.